Глава 35. Обмен информацией. Тайный дневник Рассела Густова и императора Рассела. И в самом деле, вопрос достоин внимания такой могущественной фигуры, как мистер Шуц. Адрес начала бала Шлемлина такой просьбой, но вскоре девушка поняла, что в этом нет ничего удивительного. Ходили слухи, что им Пётр Рассел сам когда-то видел скряжелецкое врение. Поговаривали, что загадочная колода, которую он создал, скрывала 22 божественных пути. Это то, на что каждый по ту сторону высокой последовательности обязательно обратить своё внимание. Дневник. Это был дневник? Эльгернах хмырльлся, обратив внимание на эту информацию. Предмет оставленный Расселом Густовым назван шутом не иначе как дневником. Как он узнал? Как он это определил? И знает ли как расшифровать текст Рассела? Послушав вопрос висельника и получив желаемый эффект, Колен откинулся на спинку стула и сложил перед собой руки. После этого он спокойно ответил: Давайте для начала будем читать его записи дневником. Шотни отрицал, но и не подтверждал этого. Одрис слышала, как дети других дворян упоминали об этом, тем не менее её никогда не интересовали записи рассала. Девушка с любопытством спросила: "Говорят, что дневник императора зашифрован или написан придуманными им символами?" "Да", ответил Эльджер. "Одни верят, что это уникальный набор местических символов, другие убеждены, что это иероглифы." Но до сегодняшнего дня никто так и не нашёл правильного способа их дешифровки. По крайней мере, нам сколько-нибудь известно. С этими словами он повернул голову к Лейно, надеясь получить подтверждение или опровержение своих слов. Эти тексты передавались из поколения в поколение и сейчас далеки от своего первоначального вида. Если действовать по твоей логике, их же невозможно будет расшифровать. Внешне Клен сохранял спокойствие, но внутри он тихонько рассмеялся. Что касается мистических символов, После тех слов ему на ум пришла нелепая и забавная исцанка. Зловещно махв чёрный остроконечный шляп и длинной мантии закатывать рукав, чтобы показать вытатуированный на его руке символ. Согласно слухам, этот символ обладал таинственной силой и был оставлен самим императором Рассолом. Перед глазами всех присутствующих предстают два иероглифа на упрощённом китайском. То пои шут. Уголки губ Клейна медленно изгнулись, и он почувствовал, как его настроение улучшается. Я взрослый шеф описания вестника, Одри задумчиво проговорила. Мы не можем понять эти символы или слова. В таком случае, как же мы передадим эту информацию Ван мистер Шуц? Или нам отправить её по почте? Довольно важный вопрос. У меня нет возможности принимать секретные посылки, Колян не спешил с ответом, он расцепил руки и снова постучал пальцами по столу. Скоро он придумал решение. Поскольку я могу создать здесь божественный дворёц, состав в соответствии со своими пожеланиями, Можно ли спроецировать мысли других людей? Я попробую. В этот момент Одри и Эльджеро видели, как шот медленно выпрямляется в густом сероватом тумане. Месть справедливость. Давайте попробуем. Вспомните какой-нибудь текст и представьте, как будто пишете его в большой спешке. Да. Возьмите перьевую ручку и листок бумаги рядом с вами. Поряжищим Клен закончил говорить, Одри увидела перед собой кусок желтовато-коричневого пергамента из кузи кожи и тёмно-красную перьевую ручку. Одри с любопытством и сомнением взяла в руки перьевую ручку. В соответствии с инструкциями она вообразила стихотворение, которое однажды написал император Рассел. Что за зимой и тусклой и бесплодной, для них блеснут весенние лучи. Вспомнив текст, она взяла перьевую ручку и наполнила её желанием спроецировать эти слова. Колин почувствовал и, используя перьевую ручку в качестве проводника, стал направлять руку Одри. В тот момент, когда Одри поставила ручку на бумагу, На пергаменте из козьей кожи появилась строчка: "Что за зимой и тусклой и бесплодной для них блеснут весенние лучи?" "Богиня, это невероятно", в возмлении воскликнула Одри. После этого она посмотрела на Клейна с некоторым страхом. "Мистер Шут, вы можете читать мои мысли?" "Нет, всего лишь направляю. Я слегка упрощаю процесс написания. Если не хотите ничего показывать, то ничего и не появится", низким голосом успокоил её Клейн. В таком случае мы запомним символы или то, как выглядит зашифрованный текст, и сможем передать его напрямую, верно? Одрис вздохнула с облегчением. Да, ответил Клейн. Это неплохой метод. Мес справедливость не сомневайтесь в своей памяти. И выpieceли аудитории став зрителем, вы станете значительно лучше запоминать. Элджер молча наблюдал за всем со стороны, полностью осознавая, что шут был ещё более могущественным и таинственным, чем он себе представлял. Что касается памяти справедливости, он полагал, что зелье достаточно её улучшит. Одри в восторге кивнула. Вы очень порадовали меня своим напоминанием. Мистер Весельник, а у вас есть ещё рекомендации для зрителей? После этих слов она посмотрела во главу стола. Мистер Шуц, я буду усердно работать, чтобы выполнить ваше задание. Я сделаю всё возможное, чтобы собрать как можно больше страниц тайного дневника императора Рассала. Я упоминал ранее, что я человек, которому нравится честный равный обмен. Предоплата, которую я внёс эквивалентна двум страницам дневника для каждого человека. Если добудете больше, я заплачу дополнительно, спокойно сказала Клейн, как будто был взрослым, который не хотел использовать детский труд за бесценок. Относительно того, откуда он мог взять оплату, естественно, из одной из приобретённых страниц дневника императора Рассела. Это сформировало бы некое подобие обратной связи. Вы действительно щедрый джентльмен. Эльджер несколько секунд замолчал, А затем слегка поклонился, приложив ладонь к груди. После поклона он повернулся к справедливости и сказал: "Позвольте мне ещё раз подчеркнуть, зрительльно всегда останется зрителем. Я знаю, что многим зрителям нравится представлять себя в роли главного героя или какого-то другого персонажа. В результате они вкладывают в себя множество чувств, плоть до плача, смеха, бёршенства и скорби. Однако это не то, что должен делать зритель. Сталкиваясь с различными событиями или людьми, которые сознательно или неосознанно играют роль конкретных персонажей, вы должны сохранять позицию чистого наблюдателя. Только так вы сможете следить за ними спокойно и объективно, обнаружите их привычки, проявления лжи и страхи. Исходя из этих мельчайших подсказок, вы поймёте их истинные мысли. Поверьте, эмоции у всех людей разные, и они выдают их жестами или запахом, но только настоящий зритель может это уловить. Если будете испытывать много собственных эмоций, Это окажет влияние и на вашу наблюдательность. Ваша чувствительность к эмоциям других людей слабнет. Одре внимательно слушала, и по мере рассказа её глаза светились всё ярче. Это выглядит очень-очень интересно. Сердце Клена сжёлось, когда он это услышал. Похоже, что общим требованием к зделе аудитории был абсолютно объективный и нейтральный зритель. В определённом смысле это было эквивалентно действию, действию. Было ли это действом, о котором говорил император Рассел? Тогда мне надо действовать как провидец и таким образом понемногу усвоить зелье. Как только Клейн начал погружаться в свои мысли, Элджер закончил объяснять требования к зрителю. Он вздохнул прежде чем сказать: "Похоже, что это всё. Возможно, мы могли бы поговорить и рассказать о вещах, происходящих вокруг нас. Это может быть чем-то незначительным для вас, но в шах других это может прозвучать важной подсказкой. Конечно," Колен откинулся назад и слегка внул. Он решил попытаться действовать как провидец. В конце концов, похоже, что от этого не будет никакого вреда. Так, да, мы начнём с вас, мистер Весельник. Одри взволнованно согласилась. Элджерн мгновение задумался прежде чем сказать. Печальный известный пират, называющий себя Виц адмиралом Дьювелом, начал своё путешествие, чтобы снова исследовать восточную часть моря Сония. О, владелец Чёрного тюльпана? После некоторого раздумья спросила Одрия. Да, кевнул Элджер. Я даже не знаю, кто это. Колейн молча слушал, размышляя над новостями, которыми он планировал поделиться. Это должно было быть чем-то, что не раскроет его личность, но позволит получить новую информацию. Вскоре он решил, сохраняя свой непостижимый образ шота, он погладил край бронзового стола. Согласно тому, что я знаю, тайный орден потерял дневник Антигонов. Эта новость была известна не только ночным ястребам из города Тингон. Но многие посторонние, связанные с тайным орденом, тоже об этом знали. "Дневник Антигонов", медленно повторил Элджер, после чего улыбнулся и покачал головой. "Мало действительно любопытно, как отреагирует церковь Богиня вечной ночи, если они об этом узнают". Почему он упомянул церковь Богиня вечной ночи? Колина очень заинтересовала этот вопрос, но ему было неуместно спрашивать. Это разрушило бы его образ таинственного и могущественного шута. А вот в этот момент ото заинтересованно спросила: "Почему вам любопытно? В чём может быть их интерес?" Эль-Джурубнульсы сказал: "Семья Антигонов была уничтожена в церкви Богиню Вечной Ночи. Я не совсем уверен, произошло ли это в конце четвёртой или в начале нынешней эпохи." О, зрачки Клейна резко сузились, а по телу пробежала дрожь. Судя по всему, ценность, которую ночные ястребы придают дневнику Антигонов, Намного превышает мои самые смелые догадки. Они сделали меня посторонним из-за принесённой пользы и желания защитить, но это, вероятно, второстепенные причины. Настоящая причина заключается в том, что они хотят, чтобы я поднял свою духовную чувствительность и помог найти дневник. Капитан не скрывал, он упомянул об этом, но я просто не обратил на это особого внимания. Услышав объяснение висельника, Одри очень заинтересовалась. Я никогда и представить не могла, что случились такие события. Хорошо. Теперь моя очередь. Дайте-ка подумать, чем я могу поделиться. Она подняла голову и подпёрла её рукой, после чего рассмеялась. Вчера учитель этикета научил меня, как подать в обморок, как элегантно упасть в обморок без фальшивой паузы. Это практически навык, используемый на общественных мероприятиях, помогающий избежать неловких ситуаций или неприятных парней. Ха -ха. Я просто прерважу в порядок свои мысли. На самом деле, я хотела сказать, что после поражения в битве на восточном берегу Балама Король, премьер-министр и некоторые другие люди очень взволнованы. И страстно хотят перемен.